Глава сорок «Что же ты со мной делаешь, колючка?» «Почти десять вечера. Похоже, придется снова ночевать в офисе. Хорошо, что я и не думал оставлять чемодан в отеле. На кону слишком много, чтобы тратить время на отдых». «Глупость. Хотя нет, ты говоришь откровенную чушь. Вся на взводе из-за утреннего тестирования. Задуманное не получилось, и пока решения проблемы нет. Где я, по-твоему, должен брать эти ресурсы?» Даже если договорюсь, то потребуется не меньше трех дней, чтобы все собрать, а у нас просто нет этого времени. Можно договориться, мы ведь должны показать хоть какой-то результат, и мы можем это сделать, Егор, подпирая голову рукой, внимательно смотря на собеседника. Ты сможешь договориться, чтобы нам дали еще несколько дней. Тебя они послушают. Хорошо, я поговорю с заказчиком. Мне нужно быстрее вернуться на родину, а значит, нужно любым способом ускорить работу. Программная разработка системы искусственного интеллекта порядком затянулась. Мы должны были давно закончить, но заказчик попросил большего, чем было оговорено начале. Еще и на этапе тестирования обнаружили ошибки. «Мне нужно отдохнуть. Я буду в кабинете». Ослабляю галстук. «В кабинете практически не слышно шума. Я могу сосредоточиться только здесь. Сворачиваю все лишнее, оставляя лишь почту. На почте несколько писем. Интересно. Значит, Тоня вернулась. Она не послушала меня и решила бросить начатое. Очень жаль. Конечно, и в родном городе у девушки достаточно перспектив, но всегда нужно стремиться к большему. Пусть так, она пригодится мне. Аня. Егор, нам нужно поговорить, когда ты будешь свободен. А это еще интереснее. Несколько манипуляций, и на экране появляются кадры из квартиры. Я однозначно должен быстрее вернуться, и, кажется, на этот раз моему терпению придёт конец. Колючка сидит на диване, поджав ноги под себя и расположив на них ноутбук. Волосы собраны в хвост, оголяя белоснежную шею, уделяя особое внимание ее губам. Она вновь прикусывает их, делая так каждый раз, когда думает или волнуется. Поднимаю голову вверх, шумно выдыхая. Все идет по моему плану, но черт! Я так хочу сейчас быть рядом с ней. Я знал, что Аня не откажет посидеть с пикселем. Предполагал, что будет задерживаться с ним дольше. Для меня важно, чтобы она привыкла к моей квартире, не чувствовала себя в ней просто гостем. Та химия, которая случилась между нами в последнюю встречу, расставила все по своим местам. Теперь я смогу быть более настойчивым. Ладно, я должен узнать, о чем они говорили. Перематываю видео, еще момент разговора с Тоней. Значит, она написала мне сразу же после этого любопытно. Не могу лишь предположить, о чем Аня хочет поговорить, но ее мысли все еще для меня огромная загадка. Открываю еще одно сообщение. Миша. Загляни на форум. Кратко и ясно. Наши отношения остаются натянутыми. Да, мы друзья, но доверять ему, как прежде, я не смогу. Не могу сдержать смех, видя эти посты, фотографии и комментарии. Жизнь запутанная и местами непредсказуема, и не смогу закрыть рот каждому. Слухи все равно будут, а значит, сейчас мне лучше не вмешиваться. Да, я могу огородить колючку от многого, но точно не от людей. Ведь если заброю ее в своей квартире спасибо не получу. Аня должна разобраться в себе и понять, что обращать внимание на подобное не стоит. Если все и дальше будет по моему плану, то ей придется смириться с подобными постами. Не помешал? Вижу, как отставляет ноутбук в сторону и поднимается на ноги, подходя к окну. Нет, я ждала твоего звонка. Ее голос заставляет мое сердце биться быстрее. Я уже давно смирился с тем, что попал, и очарован этой девушкой. Ты уже свободен? Даже через экран чувствую ее напряжение. Уже поужинал. У вас ведь вечер. Как-то не было времени на еду. Закажу что-нибудь позже. В голосе чувствуется неуверенность, но мне нравится, что она хочет позаботиться обо мне. О чем ты хотела поговорить? У меня не так много времени. «Да, прости, если отвлекаю...» Пауза. Замечаю, как хватается свободной рукой за край толстовки, сжимая ее. А ведь это моя толстовка. «Это... это насчет пикселя?» Как-то неуверенно звучит. Больше похоже на придуманную на ходу тему. А что с ним? Я знаю своего кота и знаю, на что он способен и как может себя вести. Мне стыдно за то, что он стал способом достижения задуманного. Сегодня он устроил погром... Обивку дивана придется поменять, да и штору тоже. Он сделал на ней затяжки, поднимает голову. Ему очень одиноко, и я подумала: может, я. Может,. Ее голос дрогнул. Пока поживу у тебя. Замираю, когда разворачивается и смотрит прямо на камеру. Ты ведь видишь меня? А вот и еще один шаг. Вижу. И жаль, что не могу прикоснуться. Моя квартира в полном твоем распоряжении. Ты ведь помнишь те два пункта, которые я озвучивал. Конечно, не трогай твой компьютер и никого не приводить. Отлично. В остальном делай все, что пожелаешь. Вновь возвращается на диван, но на этот раз на ее коленях пиксель, а взгляд все еще на камере. Я перешлю на твою карту сумму для замены дивана. Пожалуйста, подбери что-нибудь, если будет время. Um, ладно, не проблема. У тебя все нормально. Все это мы могли решить в переписке. «Аня, это все, о чем ты хотела поговорить?» «Ах, да, чуть не забыла, сегодня к тебе приходили. Милая девушка», — сказано с явной неприязнью. «Тоня, хотела тебя увидеть, но я сказала, что ты не в городе». «Приближаю видео, я хочу видеть ее эмоции». «Да, знаю, она писала мне». «Неужели это ревность?» Мои губ касается улыбка. Они же сжимают губы в тонкую линию и слегка опускают голову. Мы друзья, не более. «Зачем ты мне это говоришь?» Голос стал тише. «Хочу, чтобы знала. Возможно, до тебя доходили слухи, так вот, они не имеют веса. Я и Тоня никогда не состояли в отношениях. Похоже, пришло время коснуться этой темы. У меня была девушка несколько лет назад, она осталась в Париже. Мы не поддерживаем никаких отношений. Мы расстались из-за моего образа жизни. И все те девушки, которых я называю друзьями, Именно ими и являются. Не больше. «Егор, нужна твоя...» Поднимая руку, показывая, чтобы вошедший замолчал. «Сейчас подойду». «Не забудь поужинать. Мне тоже нужно вернуться к занятиям. Еще во многом предстоит разобраться, а турнир совсем скоро». Похоже, мое разъяснение ее успокоило. «Когда вернусь, согласишься поужинать со мной?» Возвращаю взгляд к монитору. «Подумаю над твоим предложением» какая же красивая у нее улыбка и еще егор да я скучаю возвращайся скорее ну пока скидывает звонок все же испытывает а ведь я близок к тому чтобы оставить этот проект и первым же рейсом вылететь обратно я никогда не цеплялся за место уходил с головой в работу не думая больше ни о чем но с ее появлением многое изменилось Что же ты со мной делаешь, колючка?